Лекция 11. Порядок княжеского владения русской землей после Ярослава. Неясность порядка до Ярослава. Раздел земли между сыновьями Ярославы и его основания. Дальнейшие перемены в распорядке наделов. Очередь старшинства во владении как основа порядка. Его схема. Происхождение очередного порядка. Практическая идея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 взнять руки на брата своего старейшего, аще и отец ми умре, сми ми буди в отца место. Раздел после Ярослава. По смерти Ярослава власть над русской землей не сосредоточивается более в одном лице. Единовластие, случавшееся иногда до Ярослава, не повторяется. Никто из потомков Ярослава не принимает, по выражению летописи, власть русскую всю, не становится самовластцем русской земли. Это происходит от того, что род Ярослава с каждым поколением размножается все более, и земля русская делится и переделяется между подраставшими князьями. Надобно следить за этими непрерывными дирижами, чтобы разглядеть складывавшийся порядок и понять его основы. При этом следует различать схему или норму порядка и его практическое развитие. Первую надобно наблюдать по практике первых поколений Яролавича, а потом она остается только в понятиях князей, вытесняемой из практики изменяющимися обстоятельствами. Так обыкновенно бывает в жизни, отступая от привычного, затверженного правила, под гнетом обстоятельств, люди еще долго донашивают его в своем сознании, которое вообще консервативнее, неповоротливее жизни, ибо есть дело одиночное, индивидуальное, а жизнь изменяется коллективными усилиями и ошибками целых масс. Посмотрим, прежде всего, как разделилась русская земля между Ярославичами тотчас по смерти Ярослава. Их было тогда на лицо шестеро. Пять сыновей Ярослава и один внук Ростислав от старшего Ярославова сына Владимира, умершего еще при жизни отца. Мы не считаем раньше выделившихся и не принимавших участия в общем владении Ярославичей князей Полоцких, потомков старшего Ярославова брата Изяслава, Владимирова сына от Рогнеды. Братья поделились, конечно, по завету отца, и летопись приписывает Ярославу предсмертное изустное завещание, в котором он распределяет русскую землю между сыновьями в том самом порядке, как они владели ею после отца. Старший Ярославич Изяслав сел в Киеве, присоединив к нему и новгородскую волость. Значит, в его руках сосредоточились оба конца речного пути из Варяг в Греки. Второму сыну Ярослава Святославу досталась область Днепровского притока Десны, земля Черниговская, с примыкавшей к ней по ойке Муромо-Рязанской окраиной, с отдаленной Азовской колонией Руси Тму Тараканью, возникшей на месте старинной византийской колонии Таматарха. Тамань. Третий Ярославич Всеволод сел в Перееславле, русском,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 Он распределил ее части между сыновьями, согласуя их взаимное отношение по степени старшинства со сравнительной доходностью этих частей. Чем старше был князь, тем лучше и богаче волость ему доставалась. Говоря короче, раздел основан был на согласовании генеалогического отношения князей с экономическим значением городовых областей. Любопытно, что три старших города – Киев, Чернигов и Переяславль –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 Первое, властное поколение, состоит только из трех старших братьев, а остальные, младшие братья, отодвигаются во второе, подвластное поколение, приравнивается к племянникам. По местническому счету, старший племянник четвертому дяде в версту, причем в числе дядей считался и отец племянника. Потом летописец, рассказав о смерти третьего Ярославича Всеволода, вспомнил, что Ярослав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 неподвижными владельцами областей, доставшихся им по разделу. С каждой переменой в наличном составе княжеской семьи идет передвижка, младшие родичи, следовавшие за умершим, передвигались из волости в волость с младшего стола на старший. Это передвижение следовало известной очереди. Совершалось в таком же порядке старшинства князей, как был произведен первый раздел. В этой очереди выражалась мысль о нераздельности княжеского владения русской землей. Ярославичи владели ее не разделяясь, а переделяясь, чередуясь по старшинству. Очередь, устанавливаемая отношением старшинства князей и выражавшая мысль о нераздельности княжеского владения, остается по понятиям князей основанием владельческого их порядка в XI и до конца XII века. В продолжение всего этого времени князья не переставали выражать мысль, что вся совокупность их, весь род Ярослава, должен владеть наследием отцов и дедов нераздельно, поочередно. Это была целая теория, постепенно сложившаяся в политическом сознании Ярославичей, с помощью которой они старались ориентироваться в путанице своих князей, перекрещивающихся интересов, и пытались исправить практику своих отношений, когда они чересчур осложнялись. В рассказе летописи эта теория выражается иногда довольно отчетливо. Владимир Мономах, похоронив отца в 1093 году, начал размышлять, вероятно, по поводу советов занять киевский стол помимо старшего двоюродного брата Святополка изяславича «Сяду я на этот стол, будет у меня рать со светополком, потому что его отец сидел на том столе прежде моего отца». И, размыслив, так послал он звать святополка в Киев. В 1195 году правнук Мономаха, смоленский князь Рюрик с братьями, признав старшинство в своей линии за внуком Мономаха Всеволодом III Суздальским, обратился к черниговскому князю Ярославу, Четвероюродному брату этого Всеволда с таким требованием. Целуй нам крест со всею своей братьей, что не искать вам Киева и Смоленска под нами, ни под нашими детьми, ни под всем нашим Владимировым племенем. Дед наш Ярослав разделил нас Днепром, потому вам и нет дела до Киева. Юрик выдумал небывалый раздел. Ярослав никогда не делился сыновей своих Всеволода и Святославы Днепром. Оба этих сына получили области на восточной стороне Днепра, Чернигов и Переславль. Так как это требование Рюрика было внушено ему главой линии Всеволодом Суздальским, то с ответом на это требование Ярослав Черниговский обратился прямо к Всеволоду Третьему, послав сказать ему – У нас был уговор не искать Киева под тобою и под сватом твоим Рюриком. Мы стоим на этом уговоре, но если ты велишь нам отказаться от Киева навсегда, то ведь мы не угры и не ляхи, а единого деда-внуки. Пока вы оба живы с Рюриком, мы не ищем Киева, а после вас, кому Бог даст». Не забудем, что в этом столкновении выступают довольно далекие родственники Ярославичи четвертого и пятого поколения. И однако они ясно выражают мысль об очередном порядке владения, основанном на единстве княжеского рода и нераздельности отчего и дедовского достояния князей. Схема очередного порядка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 постановлении этого родственного совета, вообще действовал как представитель и исполнитель воли всего державного княжеского рода. Так можно формулировать междукняжеские отношения, какие признавались правильными. В нашей исторической литературе они впервые подробно были исследованы Соловьевым. Если я не ошибаюсь, нигде более в истории мы не имеем возможности наблюдать столь своеобразной, Политический порядок. По его главной основе очереди старшинства будем называть его очередным, в отличие от последующего удельного, установившегося в XIII и XIV веках. Его происхождение. Остановимся на вопросе о происхождении этого порядка. Чтобы видеть, что нужно объяснить в вопросе, припомним основания порядка. Их два. Первый верховная власть была собирательная, принадлежала всему княжескому роду, второе отдельные князья временно владели теми или другими частями Земли. Следовательно, в рассматриваемом складе княжеского владения надобно различать право владения, принадлежавшее целому владетельному роду и порядок владения по известной очереди как средство осуществления этого права. Происхождение родового порядка княжеского владения объясняют влиянием частного туземного быта на политический строй земли. Пришлые варяжские князья усвоили господствовавшие среди восточных славян родовые понятия и отношения и по ним устроили свой порядок управления страной. Можно принять такое объяснение происхождения права коллективного владения только с некоторой оговоркой. Родовые понятия и отношения у туземцев находились уже в состоянии разрушения, когда князья начали усвоять их. Впрочем, в этой части вопроса мало что требует объяснения. Присутствие норм частного семейного права в государственном порядке довольно обычное явление – кого например в монархиях преемство верховной власти в порядке старшинства нисходящих или наследственность сословных прав и тому подобное это объясняется свойством самых учреждений независимо от быта населения исключительное положение династии естественно замыкает каждую в обособленный родственный круг Идеи чистой монархии еще не было у русских князей XI века, совместное владение со старшим во главе казалось проще и было доступнее пониманию. Но родовыми отношениями не объясняется самый порядок княжеского владения по очереди старшинства с владельческой передвижкой князей. Подобного подвижного порядка не видим в тогдашнем частном быту русских славян. Родовое право могло выражаться в различных порядках владения. Мог владеть землей один старший в княжеском роде, держа младших родичей в положении своих сотрудников или исполнителей своих поручений по общему управлению, и не делая их постоянными территориальными владетелями. Так поступал Владимир со своими сыновьями, посылая их управлять областями как своих наместников и переводя их из одной области в другую. Можно было раз навсегда поделить общее родовое достояние на постоянные наследственные доли, как было у мировингов при преемниках Хлодвига или как у нас владели отчины потомки Всеволода Третьего. Откуда и как возникла мысль о подвижном порядке владения по очереди старшинства и о том, что соответствие порядка старшинства князей политико-экономическому значению областей должно поддерживаться постоянно и восстановляться при каждой перемене в наличном составе владетельного княжья, производя постоянную передвижку владельцев. Вот что требует объяснения. Чтобы понять это явление, надо войти в политическое сознание русских князей того времени. Вся совокупность их составляла династию, власть которой над русской землей всеми признавалась. Но понятие о князе как территориальном владельце, хозяине какой-либо части русской земли, имеющем постоянные связи с владеемой территорией, еще незаметно. Ярославичи в значительной мере оставались еще теми же, чем были их предки IX века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 Приложение к отдельным случаям в ходе княжеских отношений. Словом, различать право и политику, разумея под политикой совокупность практических средств для осуществления прав. Причины расстройства порядка. Мы видели, что юридическими основаниями этого порядка были. Первое совместная власть княжеского рода над всей русской землей, и второе, как практическое средство осуществления этой власти, право каждого родича на временное владение известной частью земли по очереди старшинства владельцев родичей. Порядок владения, построенный на таких основаниях, ярославичи до конца XII века считали единственно правильным и возможным, Они хотели править землей как родовым своим достоянием. Но первым поколением Ярославичей представлялись ясными и бесспорными только эти общие основания порядка, которыми определялись простейшие отношения, возможные в тесном кругу близких родичей. По мере того, как этот круг расширялся и вместе с тем отношения родства усложнялись и запутывались, Возникали вопросы, решения которых нелегко было извлечь из этих общих оснований. Тогда началась казуальная разработка этих оснований в подробностях. Применение оснований к отдельным случаям вызывало споры между князьями. Главным источником этих споров был вопрос о способе определения относительного старшинства князей, на котором основывалась очередь владения. По смерти Ярослава, когда начал действовать очередной порядок, этот способ, вероятно, не был еще достаточно уяснен его детьми. Им не было и нужды в этом. Они не могли предвидеть всех возможных случаев, а если б и предвидели, не стали бы предрешать. Отношения старшинства еще представлялись им в простейшей схеме, какую можно снять с тесного семейного круга отца с детьми. Отец должен идти впереди сыновей, старший брат впереди младших. Но эту простую схему стало трудно прилагать к дальнейшим поколениям Ярославова Рода, когда он размножился и распался на несколько параллельных ветвей, когда в княжеской среде появилось много сверстников, и трудно стало распознать, кто кого старше и насколько, кто кому как доводится. Во второй половине XII века трудно даже сосчитать по летописи всех наличных князей, и эти князья уже не близкие родственники, а большей частью троюродные, четвероюродные и бог знает какие братья и племянники. Отсюда чуть не при каждой перемене в наличном составе княжеского рода рождались споры. Первый – о порядке старшинства, второй – об очереди владения». Укажу на один спорный случай, особенно часто возникавший и ссоривший князей. Старшинство определялось двумя условиями. Первый – порядком поколений, то есть расстоянием от родоначальника, старшинство генеалогическое. Второе – порядком рождений или сравнительным возрастом лиц в каждом поколении, старшинство физическое.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 Обыкновенно бывало и бывает, что дядя старше племянника, раньше его родился. Потому дядя в силу самого генеалогического своего звания выше племянника и считался названным отцом для него. Но при тогдашней привычке князей жениться рано и умирать поздно, иной племянник выходил летами старше иного дяди. У Мономаха было восемь сыновей. Пятый из них Вячеслав раз сказал шестому Юрию Долгорукому «Я был уже бородат, когда ты родился». Старший сын этого пятого бородатого брата, а тем более первого Мстислава, мог родиться прежде своего дяди Юрия Долгорукого. Отсюда возникал вопрос, кто выше по лестнице старшинства, младший ли летами дядя или младший по поколению, но старший возрастом племянник?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 и других условий. Ряды и усобицы. Первое. Ряды и усобицы князей. Возникавшие между князьями споры о старшинстве и порядке владения разрешались или рядами, договорами князей на съездах, или, если соглашение не удавалось, оружием, то есть усобицами. Княжеские усобицы принадлежали к одному порядку явлений с рядами имели юридическое происхождение, были точно таким же способом решения политических споров между князьями, каким служило тогда поле – судебный поединок в уголовных и гражданских тяжбах между частными лицами. Поэтому вооруженная борьба князей за старшинство, как и поле, называлась судом Божьим. «Бог промеже нами будет или нас Бог рассудит?» Таковы были обычные формулы объявления междуусобной войны. Значит, княжеская усобица, как и ряд, была не отрицанием между княжеского права, а только средством для его восстановления и поддержания. Таково значение княжеских рядов и усобиц в истории очередного порядка. Целью тех и других было восстановить действие этого порядка, а не поставить на его место какой-либо новый. Но оба этих средства вносили в порядок элементы, противные его природе, колебавшие его. Именно, с одной стороны, условность соглашения вопреки естественности отношений кровного родства, с другой – случайность перевеса материальной силы вопреки нравственному авторитету старшинства. Известный князь приобретал старшинство не потому, что становился на самом деле старшим по порядку на и вымирание князей, а потому, что его соглашались признавать старшим или потому, что он сам заставлял признавать себя таковым. Отсюда при старшинстве физическом и генеалогическом возникало еще третье – юридическое, условное или договорное, то есть чисто фиктивное.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 Благодаря этому затруднению отчина постепенно получила другое значение – территориальное, которое облегчало распорядок владений между князьями. Отчину для сыновей стали считать область, которую владел их отец. Это значение –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 территориального распорядка отцов, даже когда он не совпадал с генеалогическими отношениями. Благодаря тому, по мере распадения Ярославова рода, на ветви каждая из них все более замыкалась в одной из первоначальных крупных областей, которыми владели сыновья Ярослава. Эти области стали считаться отчинами отдельных княжеских линий. Всеволод Ольгович Черниговский, заняв в 1139 году Киев,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 С 1113 по 1139 год на киевском столе сидели один за другим Мономах и его сыновьям Стислав и Ярополк, оттесняя от него старшие линии Изяславичей и Святославичей. Этот стол становился отчиной и дединой Мономаховичей. По смерти Ярополка киевляне посадили на своем столе третьего Мономаховича Вячеслава.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 отец которого в Киеве не сидел, Мономахович Юрий Долгорукий потребовал его удаления, послав сказать ему «Мне на Киев, а не тебе». Значит, Мономаховичи пытались превратить Киевскую землю в такую же вотчину своей линии, какою становилась Черниговская земля для линии Святославовой.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 и основавшие из них особое княжество. В XII столетии из общего очередного порядка владения выделяются княжество Мурома-Рязанское, доставшееся младшему из черниговских князей Ярославу Святославичу, княжество Турово-Пинское на Припяти, отошедшее в Осиротелу линию ярослава внука Святополка из наконец, княжество Городенское,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 создавали им большую популярность на Руси, при помощи которой эти князья сосредоточивали в своих руках области помимо родовой очереди. В XII столетии большая часть русской земли является во владение одной княжеской линии – Мономаховичей, самой обильной талантами. Один из этих Мономаховичей отважный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 Не место идет в голове, а голова к месту. То есть не место ищет подходящей головы, а голова подходящего места. Таким образом, личное значение князя он поставил выше прав старшинства. Второе. Наконец, еще односторонняя сила вмешивалась во взаимные счеты князей и путала их очередь во владение. То были главные города областей.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 но поневоле должны были сообразоваться с его возможностью и вероятными последствиями. Значение очередного порядка. Все изложенные условия позволяют нам ответить на поставленный вопрос о действии очередного порядка, то есть о его значении, считать ли его только политическую теорию князей, их идеалом Или он был действительным политическим порядком, и если был таковым, то в какой силе и долго ли действовал? Он был и тем, и другим. В продолжении более чем полутора веков со смерти Ярослава он действовал всегда и никогда. Всегда отчасти. И никогда вполне. До конца этого периода он не терял своей силы, насколько его основания были ненавидны, применимы к запутывавшимся княжеским отношениям. Но он никогда не получал такого развития, такой практической разработки, которая бы давала ему возможность распутывать эти отношения, устранять всякие столкновения между князьями. Эти столкновения, не разрешаясь им, заставляли отступать от него или искажать его, во всяком случае расстраивали его. Потому действие очередного порядка было процессом его саморазрушения, состояло в его борьбе с собственными последствиями, его расстраивавшими. Это нередкое явление в истории обществ. Люди мысленно живут житейским строем, который признается единственно правильным и нарушается на каждом шагу. Но при описанном ходе дел спрашивается, какой порядок мог установиться в русской земле, и мог ли держаться какой-либо порядок. Отвечая на этот вопрос, надобно строго различать порядок княжеских отношений и земский порядок на Руси. Последний поддерживался не одними князьями, даже не ими преимущественно, имел свои основы и опоры. Князья не установили на Руси своего государственного порядка и не могли установить его. Их не для того и звали, и они не для того пришли. Земля звала их для внешней обороны, нуждалась в их сабле, а не в учредительном уме. Земля жила своими местными порядками, впрочем, довольно однообразными. Князья скользили поверх этого земского строя без них строившегося, и их фамильные счеты — не государственное отношения, а разверстка земского вознаграждения за охранную службу. Давность служба могла внушать им идею власти, они могли воображать себя владетелями, государями земли, как старый чиновник иногда говорит, «моя канцелярия». Но это... Воображение, а не право и недействительность. Впрочем, мы еще коснемся этого предмета в следующий час.